Мы пейзажами любоваться поехали. И так опаздываем. И Рафинат поддал газу. Но ненадолго. Примерно через полмири показался поворот. Рафинат свернул на щебенку, и камешки затрещали под днищем, как сало на сковородке. В второй машине мы оставили большой хвост пыли. Потом мы увидели дом. Он стоял на пригорке, большой хвост. Двухэтажный ящик, серый, некрашенный, с двумя высокими трубами по обоим концам, и железной кровлей, тоже некрашенной и блестевшей на солнце. Кровля была новая и не успела заржавить. Мы подъехали к воротам. Дом стоял у самой дороги. В углу небольшого дворика подъехали. Огороженного проволокой стояли мертые с розоватыми, как малиновое мороженое, прохладными на вид цветами. Перед домом розохеребший сухой с одного бока дуб, а в стране две магнолии с ржавыми жестиными листьями. Травы тут было мало. В пыли под магнолиями купался и кудахтал питоккур. Та большая белая лохматая собака, похожая на кольли, лежала на маленьком крыльце, прилепившемся к коробке дома, словно довесок. Дом был, как все крестьянские дома, мимо которых проезжаешь в жаркий полдень, куры под деревьями, осуелый пес и ни одной живой души, кроме хозяйки. Сейчас она помыла посуду. Подняла в кухне и поднялась наверх прилечь, сняла платье, скинула туфли и лежит на спине в полутемной комнате, с закрытыми глазами и потный спутанный прядью на лбу. Зажужжит муха, зашумит ваш мотор на дороге утихнет, и утихнет ее, пять только муха жужжит. Вот какой это был дом. Раньше я удивлялся, почему хозяин его не покрасил. когда добрался до кормушки, уже не голод, сгонял его по утрам с постели. Потом я сообразил, что хозяин знал, что делает. Положим, он этот дом покрасил, тогда встречает один сосед другого и говорит, видал, дед Старк дом покрасил. С чего это они загородились? Жили в нем всю жизнь и вроде неплохо жили, А теперь, как его малый перебрался в город, все стало не по нем. Эдак скоро он нужду станет в доме справлять, а капусту на дворе тушить прикажет. По сути дела, дед и так справлял нужду в доме, потому что хозяин построил водопровод и ванную, а воду качал маленький электрический насос. Но стульчика с дороги не видно, и с подворот он не прыгает, за ноги не гусает, и не мазорит глаза избирателям. Впрочем, если бы дом был покрашен, он и в половину так хорошо не вышел бы на карточке, как должен был выйти сегодня, когда на крыльце разместятся хозяин и дед, лисий старк, мальчик Том и старая белая собака. Дед встречал нас на ступеньках. Как только мы прошли через коридор, который были подвешены на проволоке старые лемеха, чтобы захлопывать ее и звяканьем оповещать о посетителях, дед появился в дверях. Он ждал нас на крыльце. Не очень высокий дед, ухудой в синих джинсах, в синей рубашке застиранной, добледные пастельные голубизны и с черной бабочкой на резинках. Были дошли поближе и увидели его лицо, скалищнего и словно теснённой коры, туго, а под костями, двигавшееся свободно, от чего лицо приобретало то терпеливое выражение, которое вообще свойственно старикам. Седые волосы его прилипли кускому тонкому, как скорлупа старческому черепу. Заслушав автомобиль, дед наверно пригладил их мокрой щеткой, чтобы встретить нас при полном параде. С коричневого морщинистого лица смотрели спокойные голубые глаза, такие же бледные, выленившие, как рубашка. Ни усов, ни бакенбард он не носил и побрился, наверное, совсем недавно, потому что еще видны были два или три пореза, там, где бритва застряла в складках сухой коричневой кожи. Won't steal?